Глава 44. Маленькая победоносная война. На втором этаже Зимнего дворца было полно высокопоставленных господ, проявляющих оживление. По случаю чудесного спасения императора во всех храмах прошли благодарственные молебны во славу Господа и покровительницы России Пресвятой Богородицы. Лица, причастные к чуду, были приглашены во дворец для вручения наград, отчего в приемной сделалось тесно. На половине, где находились государственные вельможи, только и разговоров было, что о курсах и о продажах. После покушения акции французских железнодорожных концессий упали на лондонской бирже. Компании, строившие в России чугунку, мигом вышли из доверия держателей ценных бумаг, чем воспользовались биржевые маклеры, носящие в Великобритании название брокеров. И хотя качество трудов французских инженеров никак не соотносилось со взрывом в движущемся составе 10 фунтов динамита, и паника на рынке ценных бумаг была продиктована эмоциями их обладателей, колебание курса оказалось заметно даже в Санкт-Петербурге. Ведь именно в России невидимая рука рынка наткнулась на невидимый член революции. Подолетевшим до его ушей обрывком разговоров, Анинский узнавал, кто сколько успел скупить, связываясь с Лондоном по телеграфу. А Александр Павлович и сам начал подумывать, как выйти на биржевого жучка, пока акции не стали расти в цене. Затем он заколебался не будет ли сие скороспелым решением или стоит обождать, пока бумаги не упадут дополнительно, чтобы уж тогда вложиться по полной. Анинский спохватился, когда к нему подошел флигель-адъютант и попросил проследовать. Ужаснувшись, какой чепухой может оказаться забит череп, когда ерунда пролезла в уши прямиком из уст высокопоставленных болванов, Александр Павлович настроился на нужный лад, и переступил порог царского кабинета. «Ваше императорское величество! Ротмистер Аннинский, довольно, Саша!» – остановил государь. Флигель-адъютант закрыл арочную дверь. Николай II выглядел утомленным и сосредоточенным, хмурым и напряженным, какими бывают люди, поглощенные государственными заботами или крепко ударившиеся головой. «Мы хотим, чтобы ты присел», — повелел самодержец. «Да, Ваше Величество». Анинский опустился в кресло перед царским письменным столом Г-образной формы, сохраняя спину прямой, а вид почтительным. Он чувствовал себя во дворце чужим, как заноза. От впечатлений детства ничего не осталось. «Почему ты нас покинул?» — печально спросил Николай II. Александр Павлович затруднился объясниться достаточно содержательно для того, чтобы оправдание могло прозвучать извинительно. Кроме себя люби, истинных причин его отдаления никому из собеседников не виделось. «Виноват, Ваше Величество!» «Саша!» — сукаризную прервал Николай II. «Твое стремление ловить людей не только огорчает нас, но и вызывает недоумение света». Анинский терпеливо выслушивал нотацию. Он знал, как к нему относится общество из-за его отпадений, но не желал восстанавливать статус-кво и не видел, что нынче мог бы сделать ради этого. Клаки Парижа изменили тебя до неузнаваемости, продолжил государь. Ты предпочел низы высшему свету. Неужели грязь привлекает тебя настолько что ты считаешь обмена равноценным? Охота на людей так интересна, Ваше Величество, что я не нахожу в себе жестокости отговаривать от нее тех, кто еще не пробовал. С привычным цинизмом молвил Анненский. Милый дух дворцового уюта в личном кабинете государя брал свое. Николай II бледно улыбнулся своему бежавшему другу. Если тебе так нравится это занятие, будь начальником Петербургской сыскной полиции. Место как раз освободилось. Анинский не поверил своим ушам. Полковник, мы желаем видеть вас при дворе. Не пропускайте приемов. Флигель-адъютант вывел из кабинета совершенно другого человека и вместо него проводил Луку Силина. Аннинский подмигнул унтеру с перевязанной головой, которому сейчас тоже предстояло преображение. Завидев его, фон Плеве жестом пригласил подойти к кругу министров. Господа, обратился Вячеслав Константинович к военному министру Куропаткину и министру финансов Витте, позвольте представить вам начальника Петербургского сыска полковника Аннинского спасшего жизнь его императорского величества от коварного покушения нигилистов. «Позвольте пожать вашу мужественную руку», сказал генерал-адъютант Куропаткин. «Я слышал, вы поймали знаменитого убийцу Раскольника», сказал Витте, пожимая пальцы Аннинского своей пухлой ладонью. «Я нашел их гнездо», уклончиво ответил Александр Павлович, который знал теперь финское имя маньяка и рассчитывал схватить его на земле великого княжества финляндского своими руками, не полагаясь на помощь местной полиции. Народовольцы производили чудовищные медицинские эксперименты над людьми, и даже тот факт, что те все были добровольцами, не смягчает вины. Настоящие бесы! заметил фон Плеве, который лично проводил первый допрос графини Морозовой-Высоцкой. «Читали в газете», – одобрил Витте. «Возвращаясь к нашей теме, господа», – прямолинейно возобновил прерванный разговор генерал-адъютант, «с точки зрения военной стратегии начать кампанию на Дальнем Востоке есть всецело авантюра, которая, вероятнее всего, закончится крахом». Министр внутренних дел и министр финансов благодушно заулыбались, как бы возражая. А фон Плеве, не стесняясь младшего по чину, но равного по происхождению Анненского, наставительно сказал Куропаткину. Алексей Николаевич, вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.